Глава 32. Софья. Любовь сметает все. Веру, богатство, национальность, границы, возраст и даже смерть. Михаил Сафарбекович гуцереев Просыпаюсь от надоедливого пикающего звука. Чувствую странную легкость. У меня ничего не болит. Открываю глаза. Темно. Моргаю и вспоминаю, что произошло. И где я? Покопавшись в воспоминаниях, я вспоминаю слова Аскара, а потом боль, кровь, еще спасение, Марк и темнота. Пытаюсь разглядеть, где я. На государственную больницу не похоже. Больно уж все как-то дорого. И палата уютная, с телевизором. Через приоткрытую дверь вижу, что у меня свой туалет и душ. Значит, в частной клинике. Трогаю живот. Боюсь узнать, что я потеряла ребенка. Тогда уж мне точно незачем будет жить. Но мой малыш на месте. Я чувствую его. Улыбаюсь. В темноте комнаты замечаю крупное мужское тело, которое, свернувшись калачиком, поджав под себя ноги, спит в небольшом кожаном кресле. Не могу сразу разобрать, кто это. Но мужчина, видимо, каким-то шестым чувством чувствует, что его буравят изучающим взглядом, и сам просыпается». Резко поднимается, и в свете уличного фонаря различаю образ Марка. «Как ты?» Он в ту же секунду оказывается около меня. «Хорошо, только пить сильно хочется». А хрипшим голосом говорю я, и он тут же идет к столу и, налив мне в кружку воды, возвращается ко мне обратно. Осушаю кружку одним залпом. Становится еще легче. «Спасибо. А в какой мы больнице?» «В моей», – сообщает Марк, а я не сразу поняла, о чём он. «В смысле? В городе у меня сеть платных клиник, и ты в одной из них. С ребенком все хорошо, успели, спасли. Видимо, из-за нервов у тебя открылось кровотечение. Тебе нужно быть осторожнее и не нервничать. Придётся полежать здесь. Лечить будет самый лучший врач, так что не беспокойся. Я съездил к тебе домой». У тебя квартира была открыта. Видимо, не закрыла, когда ко мне пошла. Взял кое-какие вещи. А сумочку с паспортом нашел в прихожей. Ключи от квартиры в ящике. Он улыбается. А я не могу сказать и слова, чтобы поблагодарить его. Только сейчас замечаю, как Марк постарел. При наших неожиданных встречах я его не сильно разглядывала. А сейчас, когда он сидит так близко, то хорошо заметны глубокие морщины на лбу, и в уголках глаз. На висках сильно заметная седина, впалые щеки и черные от усталости синяки под глазами. В глазах нет мальчишечьего озарства и величия, как это было семь лет назад. Он и правда изменился. Или мне это так хочется думать? Пока еще точно не могу сказать, но я однозначно ему благодарна. «Марк, спасибо тебе огромное. Я верну деньги за лечение в твоей клинике». «Я должен тебе гораздо больше», – перебивает меня, усмехнувшись. «Так что можешь здесь оставаться хоть насовсем. Я не нашел твой телефон, чтобы позвонить отцу ребенка. Он, наверное, волнуется». «Про моего отца Марк ничего не говорит, потому что знает, что он умер, и у меня никого нет». «Я позвоню ему сама, чуть позже». «Да, конечно. Подойдешь к медсестре на пост, она даст телефон». «Может, тебе что-то еще нужно?» Он смотрит в мои глаза, гипнотизируя их. «Нет, спасибо. Если ты не против, я еще немного посплю. А ты поезжай домой. Отдохни». Он кивает и молча покидает мою палату. А я, повернувшись на бок к окну, смотрю на темное небо. На улице глубокая ночь. Звезд практически не видно. Палату освещает только уличный фонарь. «Долго лежать не могу». Не спится. Снимаю с руки датчики и, убрав их в сторону, аккуратно поднимаюсь с кровати. Голова немного кружится, но быстро нормализуется. И я, встав, иду босиком по прохладному полу, подхожу ближе к окну и открываю его. Хочу на свежий воздух. В ноздри врывается уличная ночная прохлада. Не могу надышаться. Клиника находится в окружении хвойного леса. Глаза выхватывают яркую таблоидную надпись у ворот. На фиолетовом фоне золотыми буквами переливается название клиники «Мама» и «Я». Это одна из самых дорогих клиник в России, дороже той, в которой я наблюдаюсь. Так странно и неожиданно осознавать то, что хозяин всех этих дорогущих клиник, где самое лучшее оборудование и врачи, которые спасают жизни детишек и их мам, когда-то чуть не лишил меня жизни». «Что вообще произошло за семь лет с Марком? Он что, карму чистит?» «Не удивлюсь, если он еще и в спонсоры подался. Странная штука жизни, однако. Тот, кто причинил самую большую боль, однажды может спасти тебя от смерти. Никогда не знаешь, где настигнет тебя судьба». Вдоволь надышавшись прохладным воздухом, я закрыла окно и стоило мне снова прилечь на кровать, как я отключилась.